Глава 39. Дрожащимися руками я надевала пижаму. Пальцы у меня дрожали так сильно, что я с трудом завязала на бантик шнурок на штанах. Чтобы обмануть Вурдалака, мы решили сохранить видимость нормальности. Мне придётся явиться на его зов в пижаме, иначе он мог почувствовать подвох. Я надела на ноги две пары толстых носков. Я бы с удовольствием легла спать в кроссовках и в своём наряде от клещей, но не могла. Надеюсь, клещи умнее меня и по ночам спят. По плану я должна была тихонько лечь спать и ждать, когда он меня позовёт. Шептуха и Мешка выпили много кофе и каких-то подозрительных трав, которые должны были прогнать усталость и прибавить им сил. Когда я отправлюсь навстречу с упырём, они тихо последуют за мной. А пока Вурдалак будет занят высасыванием из меня крови и души, они нападут на него и, надеюсь, уничтожат расы навсегда. Если же он убежит, мы проследим за ним до его убежища, где днём закончим работу. Таков был план. На первый взгляд он казался довольно хорошим. Только почему мне было так страшно? Гося, услышала я из-за двери голос шептухи. Входи. Она скользнула в спальню, держа в руках кружку с дымящимся напитком и протянула её мне. Сильно пахло ромашкой и мелиссой. Видимо, я выглядела как человек, которому не помешает расслабиться. Я протянула руку, Но она дрожала так, что я не могла взять кружку. Баба-яга слегка подтолкнула меня к кровати и заставила сесть. Кружку она поставила на прикроватную тумбочку. Мне страшно, призналась я. Меня пугала боль, которую причинит мне Вурдалак, если снова меня укусит. Я боялась, что он может навредить мне до того, как Мешка и Шептуха придут ко мне на помощь. Дорогая, всё будет хорошо. Она села рядом и погладила мою руку. Знаю, знаю. Я слабо ей улыбнулась. Ты будешь спать с открытой дверью. Мы будем ждать во всеоружии. Она говорила правду. Оказалось, что в подвале коттеджа у неё имелось довольно неплохое оборудование для выслеживания и убийства упырей. В её коллекции Помимо прочего, была сеть из тонких железных колец, множество пистолетов, ножей, топоров и мачете. Да, мачете. А также много приспособлений для пыток, которых не постыдились бы средневековые охотники на ведьм и испанская инквизиция вместе взятые. Когда Мешка вошёл в её подвал, у него на лице отразился детский восторг, а при виде средневекового двуручного меча он чуть не запрыгал от радости. Интересно. Кто снабдил её таким инструментарием? Никто ведь даже не задумался, зачем шептухи столько пушек. Баба-яга закрыла за собой дверь, чтобы мешка не подслушал наш разговор. Она села обратно на кровать и зашептала мне на ухо: "Мне нужно серьёзно с тобой поговорить". "Я слушаю". Гося, ты можешь посчитать этот вопрос неделикатным". Но скажи мне, что связывает тебя Смешка? Вы любовники? Эх, если бы. Нет, мы просто сотрудничаем, сухо ответила я. Боги, по правде говоря, мы, наверное, даже не друзья. Я вижу, что тебя что-то беспокоит. Наверное, излишне плотный ужин, которым ты меня накормила, хотела было ответить я, но сдержалась. Баба-яга была права. Внутри у меня было неспокойно, только не в животе, а на душе. И всё же мне не хотелось раскрывать ей свои чувства. Мешка ей не доверял. Может, и мне не стоит. Я только пожала плечами и сделала глоток травяного настоя, который она мне заварила. Она погрустнела. Ты даже не спросила, что за напиток я принесла. И вымыла ли я ингредиенты под проточной водой? вздохнула она. Гося, я же вижу, что тебя что-то беспокоит. Ты ведёшь себя не как обычно. Обожаю, что даже в попытках утешить шептуха способна до меня докопаться. Я просто уже не знаю, на кого можно полагаться, а на кого нет. Выходит, наверное, что ни на кого, пробормотала я. Я чувствую себя ужасно одинокой. Я думала, наставница меня утешит, но нет. Она на меня накричала, мол, что я там себе навоображала невесть что, и теперь ей не доверяю. "Мешка наговорил тебе всяких глупостей обо мне", буркнула она. "Нет, просто он всех вокруг подозревает", начала запинаться я, испугавшись её гнева. "А почему ты ему доверяешь?" Почему приняла его слова за чистую монету? Потому что он спас меня от Вурдалака. Ты уверена? А как он узнал, что на тебя нападёт Вурдалак? Ему якобы сказал это Сварожич через прибожков. А теперь напомни, почему Мешка мне не доверяет? Потому что ты разговариваешь со Сварожичем через прибожков», — пробормотала я. Вот именно. Удовлетворённо подтвердила шептуха. Ладно, я поняла. Я могу доверять вам обоим, капитулировала я. Нет, Гося, у меня такое чувство, что ты меня совсем не слушаешь. Доверять ты можешь только мне. Я твой учитель. Что бы я была за наставница, если бы сознательно привела тебя к гибели? Меня бы сразу выгнали из собрания. Мне был бы закрыт вход на Лысую гору до конца моих дней. В сообществе шептух все друг друга знают, и слухи распространяются очень быстро. Поверь, мне такой скандал и позор ни к чему. О'кей, я понимаю. Попыталась успокоить её я. Уже поняла. Ты на моей стороне и не хочешь меня убивать. Конечно, я не хочу тебя убивать. Фыркнула она. Я ни в коем случае не причиню тебе вреда. Нет, ты, конечно, могла бы умереть совершенно случайно, но я не собираюсь прикладывать к этому руку. Поверь мне, детка. Ну, хорошо и я и сама не знала, радоваться ли мне после этого пламенного заявления или плакать. Мешка, как и боги, хочет получить цветок. А это значит, что мы не знаем, как он себя поведёт в критической ситуации, продолжала она. Мне же не нужен цветок. Я просто хочу, чтобы никто не убил ни тебя, ни меня. Ведь гнев богов может коснуться и меня. В конце концов, мы обе шептухи. Честно говоря, я вовсе не собиралась становиться шептухой. Но, кажется, сейчас не самое подходящее время вспоминать об этом. Между вами что-то есть? Расскажи мне, как женщина женщине. Да нет ничего, рявкнула я. Значит, есть. Ответь честно. Он заперся с тобой посреди леса в хижине? Он соблазнил тебя? Не нужно этого стыдиться. Меж красивый мужчина, перед ним трудно устоять. Я сама не будь я такой старой, с удовольствием бы Я же говорю, ничего, перебила я ее, и мои губы капризно скривились. Что? Он меня не хочет. Я его даже поцеловала, а он ничего, ноль. Он видел меня без одежды и ничего, понимаешь? Мы купались в озере, голые, а он ничего. В моем голосе отчетливо слышалось Накопившаяся за последние дни горечь. Он сказал, что не хочет делать мне больно, и что мы не можем быть вместе. Ты слышала когда-нибудь что-то более идиотское? Ох. Я в любой момент могу умереть от укуса вурдалака, а он заявляет мне, что мы не можем быть вместе, потому что это бессмысленно. Шептуха открыла рот, но тут же закрыла его. Через мгновение повторила движение. Она была похожа на рыбу, выброшенную на берег. Ну, то есть, признаюсь честно, я этого не ожидала. Я думала, он соблазнит тебя, чтобы ты отдала ему цветок. Я тоже так думала. К сожалению, он для этого явно слишком порядочный. Она не могла сдержать смех. По её щекам покатились крупные, как горох, слёзы. Её трясло от искреннего хохота. Ой, дорогая моя. Ты даже не представляешь, как забавно ты сейчас выглядишь. Хихикнула она, словно подросток. Я недоверчиво посмотрела на неё. Серьёзно? Серьёзно? А мне казалось, что лежачего, как говорится, не бьют. Ну и ну. Это выставляет мешка в совершенно другом свете. Выдохнула она наконец. Не ожидала такого поворота событий. Видимо, ты ему действительно нравишься, раз он не хочет причинить тебе боль. Я и не думала, что он на такое способен. Он, казалось, был так решительно настроен получить этот цветок папоротника. А? Я думала, он просто воспользуется тобой, не отступить ни перед чем. Как видишь, нет. Не переживай. Я прекрасно тебя понимаю. Одного взгляда на него достаточно. Давненько я не видела такого привлекательного мужчину. Половина деревни запасается у меня средствами, чтобы влюбить в себя ученикам Щуя. Неудивительно, что ты потеряла от него голову. К тому же, он легендарный полянский правитель. Разве я не говорила, что отношения с монархом дают дополнительные очки? Об этом знает даже баба-яга. И тут такой сюрприз. Спасибо, что рассказала мне об этом. Теперь я знаю, что могу ему доверять. Он человек чести. А? Спи спокойно. Она вырвала кружку из моей руки. До встречи у трупа Вурдалака. Шептуха вышла из комнаты, оставив меня наедине с громадной кучей вопросов, гудящих в голове. Видимо, я неблагодарная. Я должна радоваться, что Мешка не хочет меня, потому что это свидетельствует только о его честности и благородстве. Тогда что говорит обо мне моя попытка соблазнить его? Хм. Шептуха снова заглянула в комнату. Я просто хотела сказать, что вымыла все травы под проточной водой. Можно пить без опасений. Спасибо почувствовала, как усыпляющее зелье шептухи начинает действовать. В обычный вечер я не уснула бы, лихорадочно обдумывая её слова. Но влияние трав было сильнее моей нервозности. Я только успела быстро пересчитать количество мужчин и женщин в белинах. Женщин было меньше. А раз больше половины деревни пытается соблазнить мешка, то я упала на кровать.